«Гоблин» и «Каин», «Чехов», «Книга седьмая», «Императорская охота». Глава первая. Утренняя почта. На первом этаже послышался стук. И пока Фома шел открывать дверь, винограда уже сообщила мне о гости. «Высокий мужчина в парадной форме императорского гвардейца», сказала она, пройдя через стену в мою комнату, «принес письмо». «Скажите, что меня нет», не отрываясь от чтения, ответил я. Вставать с кровати не хотелось. Винограду нахмурился, покачала головой. «Боюсь, таким гостям нельзя отказывать, Павел Филиппович», строго произнесла она. Я вздохнул с неохотой, положил книжку на прикроватный столик, встал с кровати и направился к выходу. Вельну вручить лично в руки Павлу Филиппу Чечехову!» – прогрохотал голос с первого этажа, и я невольно скривился, спускаясь по лестнице. Поман осторожно смотрел на гостя, и мне показалось, что у него даже волосы на затылке стали дыбом. И было отчего. Здоровенный румяный гвардеец занимал весь дверной проем и выглядел весьма внушительно. Его начищенные сапоги казались покрытыми лаком, и наглые коты решили проверить, насколько они поддаются царапинам. Мужчина проявил недюжную выдержку и не пнул никого из питомцев, пытающихся точить когти ояловую кожу. «Думаю, сделай он так, Любовь Федора не поскупился бы на тумаки, и несчастный гвардеец в мгновение ока оказался бы во дворе, а то и в проеме арки». «Что вы должны мне вручить?» – поинтересовался я, взлохматив волосы и рассеянно отметив что мне не мешало бы подстричься. Но с тех пор, как посыльные из палаты адвокатов Петрограда ручили мне конверт с бумагой разбирательства, я впал в апатию. И последние дни я просто лежал в кровати, читал книги и с неохотой вставал, чтобы выйти в гостиную на обед. «Письмо из канцелярии его императорского высочества!» — гаркнул гость, прорав последнее слово по слогам. Я снова поморщился. «Ясно, ясно. Это я, княжич Чехов Павел Филиппович». Мое удостоверение пронеслось по воздуху, распахнулось на развороте с именем и фотокарточкой и оказалось прямо перед лицом гвардейца. Мужчина не дрогнул, вероятно, решив, что этот трюк – дело рук воздушника. Я осторожно забрал у виноградовый документ, а потом принял кремовый конверт из рук вояки. И едва не отшатнулся, когда визитер резким движением козырнул мне, затем развернулся на пятках и вышел чеканя шаг. «Идиот!» вздохнув, подытожила Любовь Федоровна, провожая гостя взглядом. «Вот для чего так расшаркиваться, когда можно вести себя по-человечески?» «Воспитание такое», пробасил Фома, явно довольный тем, что гость ушел. Он закрыл дверь и повернулся ко мне. «Пойду узнаю, что там с завтраком», и с этими словами направился в жилое крыло. «Ну что, там не томи», нервно потребовал Виноградов, подхватывая двух котов, которые не возражали оказаться в плену у призрака. Неужто император решил выселить тебя из дома и отправить ссылку? «Не переживайте, если и так, то я возьму вас с собой», рассеянно отозвался я, разыскивая на столе секретаря нож для вскрытия писем. «Ты умом повредился», — ахнула призрак. «Я похожа на безумную, чтобы переться с тобой в какую-нибудь глушь. Ты явно перечитал романов или пересмотрел всяких слезливых фильмов. Да и вообще, какое зло я тебе сделал, что ты вдруг решил лишить меня телевизора». «Мы возьмем его с собой», — заверил я. Нашел, наконец, нож, взял его со стола и поддел сургучную печать, с хрустом ее надломив. «А кабельный ты тоже с собой возьмешь?» — ядовито осведомила женщина. «В провинции ничего, кроме канала «Колокол» не вещают. А это так же весело, как смотреть в окно внутреннего дворика тюрьмы». «Наверняка там тоже бывает интересно», — заметил я. «Особенно, когда начинается бунт или сыны сходятся с черной сотней в драке винограду ухмыкнула. «И как же, по-твоему, красота в поножовщине?» Кто знает», — я пожал плечами, «вы слишком много времени проводите у телевизора. Он может вредно на вас повлиять». «Это мое дело», — насупилась Любовь Федоровна и добавила. «И вовсе немного. Я все успеваю переделать в рекламных паузах. Да и ночью, когда идут повторы». «Как скажете», — прервал я призрака, скрывая ножом конверт. Виноградова недовольно свела брови у переносицы, выдала. И я взрослая женщина и не обязана отчитывать за то, как провожу досуг. Наконец я вынул из конверта письмо, и призрачная дама тотчас оказалась рядом, чтобы с любопытством заглянуть мне через плечо. Кошачьи морды ткнулись мне в спину и недовольно завозились. Любовь Федоровна заворковала что-то ласковое, спуская питомцев на пол. «Вы бы поменьше их кормили, я смотрю, что у них уже морды в кувшин не пролезают». Немного нервно отметил я, понимая, что просто всячески оттягиваю момент знакомства с письмом. Ничего хорошего от официальных посланий ждать не приходилось. В конвертах с печатью канцелярии могли доставить как распоряжение явиться во строк, так и предписание уехать на азиатскую границу, где придется отгонять черно-белых медведей от воображаемой линии между империями. «Перед смертью не надышишься», — недовольно прошипела соседка и толкнула меня в плечо. «Давай уже, показывай, что там, мне же интересно». Я развернул гербовую бумагу и начал читать, проговаривая некоторые слова вслух. «Достопочтенный поданный, желаем видеть вас на императорской охоте». «Вот это да!» — пораженно протянула виноградова и похлопала меня по плечу. Вернее, попыталась но я ощутил холод на коже, когда ладонь Виноградовой прошла сквозь мое тело. Я оторвался от чтения и удивленно взглянул на стоявшего рядом призрака. «Что это такое?» «Тебя позвали в загородную резиденцию императора на великосветскую забаву, которую принято называть охотой», — выяснила Виноградова. «Правда, сама я мало про это знаю, и то в основном из обрывков голосов, которые шепчут в пустоте межмирья». «И что это?» — нетерпеливо спросил я снова. «Расскажите, что вы слышали». «Ты уже взрослый, Павел, и пришла пора тебе узнать правду». Женщина подтолкнула меня к креслу, я послушно плюхнулся на сиденье. Иногда император начинает скучать. Эта болезнь передается в правящем доме по роду деятельности. Несмотря на фамилию, каждый наш правитель страдает одним и тем же недугом, имя которому скука. Когда ночи становятся короче и превращаются в белые, император выезжает за пределы столицы. Там он дышит воздухом, гуляет под кронами деревьев, катается на лошадях и иногда развлекает себя охотой. И почему мне кажется, что вы вкладываете в это слово особый смысл? Потому что ты умный, Павел, и в этом твоя беда. Обычно дурачкам живется легче, им по старой традиции везет, и их не принято обижать. Любовь Федоровна замерла на месте и уставилась на стену, туда, где располагалось полотно с деревенским домиком. Призрак впал в странное оцепенение, которое иногда с ней приключалось, и я терпеливо ждал, пока женщина продолжит. Императорская охота, зловеще протянул винограду, прикрыв глаза. Когда-то аристократы собирались в небольшом охотничьем домике в заповедном лесу. Там они пили вино, ели мясо и злословили. А поутру запрыгивали на лошадей, распугивая дичь запахом крепкого перегара, неслись по тропам, чтобы загнать кабана или оленя. Лес наполнялся лаем собак, звуком охотничьего рога, храпом лошадей, треском сучьев. Несчастная животина, которая попадалась на пути наездников, обязательно становилась жертвой высокородных. «Звучит, как начало страшной сказки», — заметил я. Любовь Фёдоровна вздохнула. «Все сказки страшные, Павел». Это добрые родители меняют их, чтобы не пугать малышей. Знала бы ты на самом деле, что лежит в основе каждой истории, которую сейчас печатают в красивых детских книжицах. И чем страшна ваша сказка, с любопытством уточнил я. Никогда не знаешь, кто окажется на дороге разгоряченных погоней охотников. Поговаривают, что нередко там гибнут люди. Но, может быть, все это слухи. А что говорят ваши слухи? Те самые призрачные. Они говорят о крови, неподалеку от тех мест располагаются конюшни Двушкина, и там очень много душ. Того самого, что хотел купить себе невесту Семенову, нахмурился я, услышав знакомую фамилию. «Именно», — подтвердила Виноградова, — «эти места далеко, и я не возьмусь сказать, какие слухи настоящие, а какие всего лишь выдумка. Но мой опыт говорит, что чем богаче люди, тем меньше в них человеческого». Император зовет свои загородные владения некоторых аристократов. Отказываться никто не решится. Это одновременные честь и обременение. Приглашенные приезжают с подарками, селятся в особняке императора или в небольших лесных домиках на загородной базе отдыха. Все зависит от того, к какому кругу они относятся. В особняке живут те, кто ближе к императору, предположил я. Я слышал, на самом деле в комнатках слуг обитают те, кому незазорно прислуживать хозяину. Император развлекается, звоня в колокольчик и проверяя, кто первый прибежит на его звук. А более значимые дворяне содержат свои домики, в которые въезжают, когда их зовут в гости. «Вот оно как. Надеюсь, у моей семьи есть такой домик». «Сомневаюсь, что начальник охранки или судья-некромантка стали бы занимать угол под лестницей», — хмыкнула женщина. «Думаете, что и старших родичей семьи Чеховых призвали на эти каникулы за гордом?» — скривился я. «Не хотелось бы оставаться с ними наедине где-то в лесу». «Будь некромантом, Павел», — приободрила меня Виноградова. «Ничего не бойся». «Здесь не указано, сколько продлится эта самая охота», — заметил я, снова открывая сложные пополам листы, пытаясь найти даты, на которые назначены мероприятия. «Пока хозяин не перестанет хандрить», — вздохнула Виноградова. Кого-то он отпускает от себя, других оставляет надолго. Потом зовет следующих аристократов, которые заменяют предыдущих. Мой тебе совет. Постарайся не понравиться ему слишком сильно. А не то он захочет приблизить тебя к себе, и придется тебе стать дворцовым шутом, который будет развлекать его не только в пригороде, но и в столице. Спасибо за совет. Но лучше узнаю у Софьи Яковлена обо всех подводных камнях этого мероприятия. Мне ведомы лишь слухи, которые ходят меж призраков. «Сдается мне, твоя бабушка намного лучше меня осведомлена, как надо себя вести, чтобы не случилось ничего дурного». В этот момент в кармане зажужжал телефон, и я вынул аппарат. На экране высветилось имя княгиня. «Легка на помине», — пробормотал я. «Как раз успеваю к началу, извольте повенчаться», — довольно заключила призрачная дама и просочилась сквозь стену, покинув приемную. Я принял вызов и услышал сухой голос бабушки. «Здравствуй, Павел. Как твои дела?» «Доброе утро. Все по-прежнему. От работы меня отстранили до выяснения обстоятельств. Поэтому я скитаюсь по дому, читаю книги и жду, когда начнется заседание комиссии». «Не особенно переживай по этому поводу», — успокоила меня книгиня. «Это рабочий момент, и коллеги адвокатов обязаны выяснить все подробности. Я уверена, что все произошло, как и было должно. И как бывший судья считаю, что ты поступил правильно. Думаю, твой отец тоже оценил». «Мне все равно, что он думает о происходящем», — мрачно отозвался я. «Каждый наш поступок влияет на семью», — строго заметила бабушка. «Ты ее часть, пора это принять». «Может, однажды?» «Нет, Павел Филиппович», — перебила меня Софья Яковлевна. «Ты и Чехов, и пришло время начать отвечать за каждый свой поступок». Она тяжело вздохнула и задала странный вопрос. «Ты уже получил письмо из канцелярии императора?» «Да, только что открыл». Да я угадаю, тебя пригласили на императорскую охоту, верно?» В груди похолодел от неприятного предчувствия. «Все так», — осторожно подтвердил я. «Значит, все же пришло это время». Она сказала это со странной интонацией, в которой послышалась обреченность. «Что происходит?» — напряженно осведомился я. «Ты должен приехать ко мне сегодня на обед. Это не обсуждается». Бабушка не стала ждать от меня ответа и бросила трубку. В каждом коротком гудке звучала тревожность, которая затеняла мое сознание. Софья Яковлевна никогда так не поступала, и, значит, причина для этого была прям серьезная.